«Отпусти, отца!» Мне позвонила знакомая, которая недавно переехала в Москву и попросила о срочной встрече. Оказалось, ей сообщили с родины, что отец в тяжелом состоянии. Вот она и хотела от меня услышать, насколько серьезное положение отца и ехать ей домой или нет. Это уже случается не первый раз. Как только я приезжаю в Москву, спустя некоторое время ему становится плохо, и мне приходится возвращаться. Приезжаю, привожу его в нормальное состояние и снова уезжаю. Через некоторое время ситуация повторяется. «Я так не могу. Поездки далекие и стоят дорого, да и мне нужно работать и реализовать себя. И вот что мне сейчас делать? Я знаю, что если я поеду, то там будет все хорошо, а если нет, то он может умереть. Я предсказаниями не занимаюсь и ответить на твой вопрос не могу». Но раз мы встретились, а случайного ничего нет, давай рассмотрим ситуацию подробнее. Что-то здесь есть такое, в чем я могу помочь. Я знаю эту женщину уже несколько лет. Удивительно мягкая и добрая, красивая и женственная, чувствительная и умная. Ну просто ангел в образе женщины. Она подкупала своими качествами, и поэтому я долго не мог понять причины ее проблем. Через нее я получил замечательный урок. Мне трудно было понять, что мешает ей создать свою пару. Когда ей исполнилось 16 лет, у нее умерла мать, и она взяла на себя обязанности по дому. Отец, старший брат, младшая сестра, потом появилась жена брата, все были на ее попечении. Она глубоко переживала все их проблемы, всячески помогала им, действительно была как мать, как настоящая хозяйка дома. Я часто бывал в ее городе и помню, как она обращалась ко мне с проблемами семьи. То кто-то заболеет, то были сложности с беременностью невестки, то не строились взаимоотношения сестры с мужчинами. И мы с ней разбирали эти ситуации, а вот она сама по-прежнему оставалась одинокой. Что только мы с ней не обсуждали, какие методы только не использовали, на какие причины только не выходили, результата не было. Или были кратковременные улучшения то есть мужчины появлялись и исчезали. Долгое взаимодействие с ней помогло мне во многом разобраться. Кое-что я расскажу здесь, потому что это важно для многих и позволит ответить на ее вопрос, с которым она пришла. Именно благодаря этому общению я впервые столкнулся с вопросом, когда дочь вытесняет из жизни мать. Потом я встречался неоднократно с такими ситуациями и даже несколько раз удавалось предотвратить уход матерей. Когда разберешься, все оказывается просто, но это было потом, а она первая привела меня к этой проблеме. Существует выражение ⁇ яблоко от яблони недалеко падает ⁇ Дочь приходит в семью с теми же качествами, что имеет и мать, только с другим потенциалом. Мир всегда ставит задачи по силам, и поэтому новое поколение приходит в данный род с еще большим запасом энергии для того, чтобы смочь решить задачи более высокого уровня. Как правило, родители не решают всех своих задач в жизни и перекладывают их на детей. Вот молодому поколению и приходится тянуть еще больший груз, а для этого нужно иметь еще больший запас сил. Девочка любила своего отца. И в какой-то момент ее любовь оказалась сильнее, чем любовь матери. Потому что женщины в таком возрасте чаще основную силу любви отдают детям, дому, работе а муж довольствуется остатками. Но любовь дочери, даже повзрослевшей к отцу, сама по себе еще не причина для вытеснения матери. Наоборот, такая любовь укрепляет отношения в семье. Отец получает компенсацию недостающей любви от дочери, и с ним могут происходить положительные перемены. Я знаю случаи, когда повзрослевшая дочь своей любовью к отцу восстанавливала нарушенный баланс любви в семье, и он переставал пить, У него улучшалось здоровье и дела. В данном случае сыграл основную роль другой важный аспект, о котором следует поговорить отдельно. Речь идет о волевом стержне, который присутствовал в матери и в дочери. Это как раз тот урок, о котором я говорил в начале. Меня подкупила мягкость, тонкость, чувствительность этой женщины, и я не сразу смог увидеть внутри нее жесткий волевой стержень, а он как раз и формировал многие события в ее жизни. Когда она повзрослела, в определенный момент ее воля оказалась сильнее материнской, и незаметная борьба двух волевых женщин закончилась поражением матери. Ей пришлось освободить место хозяйки дома. Конечно, все это происходило на бессознательном уровне, но борьба шла поистине не на жизнь, а на смерть. И это происходит на самом деле очень часто. Люди просто не обращают на это внимания, а прояви они мудрость, они смогли бы регулировать эти процессы и не допускать трагедий. Иногда побеждает и мать, и тогда уходит дочь, или из дома, или болеет, или даже уходит из жизни. Волевой стержень в женщине – это большая беда для нее самой, для ее детей и особенно для мужчин, а точнее все это тесно взаимосвязано. Природа этого волевого стержня сложная и мне до конца не ясная. Здесь играет роль не только сильно развитое мужское начало в женщине, а в большей степени высокое развитие рассудка, то есть ум в такой женщине держит власть над ней. Это действительно серьезно, Но, возможно, что-то есть и еще. Вернемся к конкретной ситуации. После ухода матери отец как-то сник и потерял интерес к жизни. И дочери пришлось прикладывать много усилий, чтобы его расшевелить. Я помню, что она и меня пыталась привлечь к решению этой задачи. Она хотела найти ему подругу. Многие женщины желали этого. Однако отец не хотел ничего. Он любил мать и без нее не представлял своей жизни. Чуть позже стал хандрить, болеть, и дочь всячески старалась вывести его из этого состояния. Она буквально посвятила свою жизнь здоровью отца. Она долго не уезжала, хотя ей предлагались хорошие перспективные варианты. Но в какой-то момент она все таки решилась откликнуться на приглашение и приехала в Москву. И вот здесь начались ее проблемы. Как только она уезжала, Отцу становилось плохо, и он попадал в больницу. Она приезжала, ухаживала за ним и вытаскивала его из больницы, а иногда чуть ли не с того света. Живя в таком режиме, она и в Москве не могла полноценно решать те задачи, которые перед ней стояли. Понимаешь, что ты до предела затянула процесс. Своей любовью и жалостью к отцу ты держишь в руках его душу и не отпускаешь, не даешь ей свободно распорядиться своей жизнью. В твоей любви к отцу присутствует больше эгоизма, чем истинной любви. Ты боишься потерять отца. Да, это сложно, но ты должна понять, что твоя судьба – пройти через это и реализовать себя. Насилуя душу отца, ты насилуешь свою судьбу. Тебе давно нужно иметь любовь к мужчине, пару, семью, строить свое счастье и этим радовать своих родителей. Именно этим ты можешь доставить истинную радость им. А ты своей волей – не даешь им объединиться и мешаешь своей реализации. Отпусти отца! Сделай доброе дело своим родителям и начни, наконец, решать свои задачи. Ты значительную часть жизни посвятила отцу, брату, сестре. А где ты сама? Где твоя жизнь? Каждый человек приходит на Землю решать в первую очередь свои задачи, а уже через это помогать другим. Даже Бог старается не нарушать свободу воли человека, а ты. «Делаешь это». Вот так довольно жестко закончился наш разговор. Я понял, что сейчас именно так надо было с ней говорить. Она знает мои добрые чувства к ней и понимает, что если так было сказано, значит, так и нужно.